Глава вторая. Три часа съемок томного выражения лица на камеру, а перед глазами постоянно стоит другое, человек из прошлого, как яркая ослепляющая вспышка. Я думала, что забыла, смирилась и успокоилась, но когда увидела Яна, сердце ёкнуло, и воображение разыгралось. Вспомнилась наша последняя встреча и все последующие события. В сложных ситуациях не бывает простых решений. Вот и моё оказалось нелёгким. «Ты такая задумчивая», — говорит Нелли, заехав за мной после съемки. «Всё нормально?» Я падаю на сиденье ее машины, как подкошенная. «Угу». Встряхиваю головой, стараясь переключиться, отогнать назойливые мысли и вспышки. «Вот думаю, если ты за рулем не отнимаешь телефон от уха, то я, наверное, лучше до ресторана на такси доеду. Окей?» Выдаю жалкое подобие шутки. Нелли опять закатывает глаза и корчит смешную рожицу, а я широко улыбаюсь. «Хоть бы Анжелика вот с таким декольте пришла!» Парирует Нолик, показывая руками на себе. «И глаз не сводила с Неймана. Посмотрю тогда на твоё хорошее настроение». «Неймана, да. Кажется, ты недавно говорила, что она на Линара засматривалась и пыталась к нему клеиться». Подначиваю я подругу. Обожаю, когда Нолик злится. Такая смешная в эти моменты. «Чёрт, да!» Шумно вздыхает она и сразу же становится серьезнее. «Клеилась! Ее папа же непосредственный начальник Ленара. Мой муж и его команда у Иващенко на хорошем счету. Естественно, без промывки мозгов не обошлось. Мол, смотри, Анжела, какие мужчины у меня в компании работают. Вот Анжела теперь и кружит над ними, как орел. «Сколько бы раз я ни заезжала в офис к мужу, эта вертихвостка постоянно там ошивается. И ладно Нейман, он свободный мужчина, но линар ведь женат. Ничего святого у этой грудастой». Практически на одном дыхании произносит Нелли длинную и пламенную речь. «Ревнуешь, да?» «Еще как», — признается подруга. «У меня», — опускает она глаза на грудь, «не так все впечатляюще на фоне Анжелы». И папа не питерский магнат. Ты какая-то взвинченная в последнее время. И слишком эмоциональная. Замечаю я. Все в порядке? В полном. Но давай лучше о чем-нибудь приятном поговорим. Ты, кстати, почему не надела то платье, которое моя помощница принесла? У меня свое очень даже ничего. Я глажу себя по талии. И его химчистка будет стоить копейки. А если твое заляпаю едой или шампанским, то обойдется недешево. Подобные траты сейчас не входят в мои планы. Зря. Я же от души, Ален. И химчистку, если что, сама бы оплатила. Припарковав машину на Невском, Нелли опять кому-то звонит. К счастью, на этот раз Линару, который выходит нас встретить. Вместе с Нейманом. Генрих выглядит потрясающе. Черная приталенная рубашка, серые брюки. Красивый, высокий, породистый. Мы с ним смотримся очень гармонично. Месяц назад на одном из вечеров, которые я посещала в качестве спутницы Генриха. Нас сфотографировали, и недавно эти снимки попались мне на глаза. Анжелика, конечно, тоже будет прекрасно смотреться с Нейманом. С внешними данными у дочки Иващенко полный порядок. Но женская красота — это ведь не только соблазнительные изгибы тела и милая личика. Это еще и энергетика, которая у Анжелики очень слабая. И вообще, ее поведение слишком вульгарное и отталкивающее. Однако блондинки часто пользуются спросом у представителей сильного пола, даже имея не очень приятный характер. Тут уж каждый вправе выбрать то, что ему больше подходит. Судя по выбору Яниса, он больше не смотрит в сторону черноволосых ведьм. «Привет, Алена!» Генрих подставляет мне свой локоть и улыбается чарующей улыбкой. «Рад, что ты прилетела!» От приятного тембра и голоса, от того, как Нейман смотрит, в груди разливается уверенность и тепло. «Потрясающе выглядишь!» — одаривает он комплиментом, не давая вставить слово. «Как поживает твой маленький волшебник?» Это Генрих про Андрюшу. В год тот неудачно упал на детской площадке и разбил себе лоб. Шрам в виде зигзага теперь навсегда останется нашим общим воспоминанием об этом недоразумении. Абсолютно у всех, кто его видит, сразу же возникают ассоциации с известным книжным волшебником. Но, по-моему, Андрей вовсе не волшебник, а бедокур. Ему скоро три, а уже весь в отметинах. Едва мы с ним успели выписаться из больницы после того падения и рассеченного лба, как на следующий день Гарри обварил руку в кипятке. Еще через несколько месяцев вывихнул ногу и заработал новый шрам, почти как у меня, на правом бедре. Нервных клеток я убила порядочно за эти три года, но, похоже, все самое интересное нас ждет впереди. если меня раньше не хватит инфаркт. «Все хорошо, Генрих, спасибо. Когда Андрей чуть подрастет, отдам его в дзюдо или бокс, может, теннис, чтобы выплескивал куда-то свою неуемную энергию и не травмировал себя в поисках опасных приключений». «Спорт?» — прищуривается Нейман. «В «Профессиональный я его, естественно, не отдам». но интерес к любительскому приветствуется. Как твоя племянница? Когда следующий визит в клинику? Через недельку снова прилетим к вам в гости. Скорее всего, уже на операцию. Стефи говорит, что мечтает смотреть на мир без очков и снова пообщаться с твоим волшебным мальчиком. Он ей понравился. С ноткой тепла произносит Нейман и кладет свою руку на мою, поглаживает пальцами. Рядом с Генрихом я чувствую себя очень спокойно. а то, что он близкий друг Ленара, действительно прибавляет Нейману очков. Какое-то время после рождения Андрея мне было не до мужчин и их внимания. Слишком много забот разом легло на мои хрупкие плечи. Но сейчас я, кажется, окончательно пришла в себя после всех событий в жизни и готова ответить Генриху взаимностью. «Ты не обольщайся!» — шепчет Нелли, приблизившись ко мне. «Они такие галантные ненадолго». «Через полчаса оставят нас одних и пойдут в свой мужской клуб. Но зато мы вдоволь наболтаемся без лишних ушей. У меня для тебя есть очень приятная новость». «Обожаю тебя сдавать», — вмешивается в наш разговор Ленар и целует Нелли в висок. Смотрит на меня с улыбкой. «Докладываю, Алена, Андрей скоро станет не единственным любимчиком в нашей дружной компании». «Ну, Линар, взвивается Нелли. «Почему все важные новости девочкам ты сообщаешь, а не я? Больше ничего не буду тебе рассказывать». «Совсем?» — смеется Камаев. «Да, когда схватки начнутся, и рожать поеду. От девчонок узнаешь. Я тебе слова не скажу». Недовольно пыхтит Нелли и на дует губы. Смысл слов Ленара до меня доходит не сразу, но реакция Нолика бесподобна. Отчасти понимаю, почему Камаев это делает. Мы с Настей тоже любим вызывать у Нелли эмоции. На актерский ей нужно было поступать, а не в дизайнеры идти. У нас в таком случае точно был бы семейный подряд. Певица, художник, хореограф и актриса. «Боже, какая прекрасная новость! Я поздравляю вас!» Опускаю глаза на живот подруги. Пока еще плоский. Ну, почти. Может, Нелли от стресса немного прибавила весе? «Я не придала этому значения. Вот это да!» Завтра же утром позвоню Ласке и натравлю ее на будущую мать, чтобы закидала ту снимками Андрюши с самого его рождения и до настоящего времени. А потом рассказами замучила, как он ревел по ночам, когда болел животик или резались зубы. Мы тогда с Настей по очереди дежурили у кроватки. На этой счастливой ноте мы вчетвером заходим в ресторан. Когда мы с Генрихом отходим от Нелли и Линара, которые уже бурно обсуждают свою поездку на отдых в следующем месяце, Нейман протягивает мне фужер с шампанским и расплывается в улыбке. «У вас интересные отношения с подругами». Я слегка приподнимаю брови, не понимая, что он имеет в виду. «Раньше думал, что в вашей тусовке главное Нейли, но оказывается, это не так. Все держится на тебе. Они как мотыльки кружат возле тебя. Теперь ясно почему, когда я узнал тебя получше. И почему же?» — усмехаюсь я. Панику на ровном месте не разводишь. Генрих ведет подбородком в сторону Линара и Нелли. А еще умеешь осаживать других буквально одним взглядом. К тебе не каждый осмелится подойти. Я полагал, дело в наличии ребенка, но это не так. Какие-то внутренние блоки. Почему ты держишь меня на расстоянии? Может, подпустишь ближе? Спрашивает он, не сводя с меня проникновенного взгляда. Может. Включаюсь во флирт. Когда Андрей родился, на мои плечи легло слишком много ответственности. Но в то же время его появление сделало меня мягче. Это факт. Во всех смыслах этого слова. Очень приятно, что ты нас с Андреем не разделяешь и понимаешь, что причина моей замкнутости вовсе не в нем. Кстати, спасибо за цветы, Генрих. Но такой красивый букет оставлять в салоне было очень жалко. «Не жалей!» Нейман берет мою руку и подносит губам. «Я еще подарю!» Почему-то я сильно смущаюсь. Не покидает ощущение, будто по лицу и плечам вводят горящей спичкой. Ты вроде бы в Питере до среды задержишься. Можно напроситься к тебе в компанию и предложить прогуляться. Прежде чем дашь ответ, ты должна принять во внимание тот факт, что я отлично знаю город. В молодости мечтал работать гидом, и в моей копилке много забавных историй. Обещаю тебе море улыбок и хорошее настроение. Заверяет Генрих и опускает глаза на мои губы. «Ты не пожалеешь, Алена?» «Хорошо, я подумаю о твоем предложении». Улыбаюсь в ответ, позволяя Нейману держать меня за руку и даже соглашаюсь с ним на танец. После торжественной части и речи Иващенко, в которой он сообщает, как счастлив, что деловые партнеры пришли разделить с ним радость, Ленар и Генрих отходят в сторону для обсуждения рабочих вопросов, и мы с Нелли остаемся одни. «Ты, конечно, тихушница, ноль!» Киваю я на ее живот, наблюдая, как подруга поглощает вкусности со шведского стола. Дотянула опять, что Ленар тебя сдал. «Вообще-то я думала, что он сделает это раньше!» Отвечает она с набитым ртом, избегая смотреть мне в глаза. «Это же у нас чем-то вроде семейной традиции стало. На улице повозмущалась немного для вида, и то лишь потому, что Ленару нравится, когда я фонтанирую эмоциями». «Он у меня энергетический маньяк. Подпитывается таким образом». «Я это и так давно поняла», — хмыкаю я, наблюдая за подругой. Нелли нервно посмеивается и отправляет в рот кусочки сыра один за другим, стараясь вести себя, как обычно. Но я слишком хорошо ее знаю и вижу, что она чем-то сильно обеспокоена и пытается это скрыть. «Говори, что случилось. Требую спокойно». Нолик оставляет вкусности в покое и поднимает голову. Лицо бледное, глаза лихорадочно блестят. «Клянусь, Алена, я ничего об этом не знала», начинает она, бросив на меня встревоженный взгляд. «Ленар что-то говорил про новых партнеров, филиалы за границей, связи, договорённости и тому подобное. Он в последнее время часто ездил в командировке, Но я и подумать не могла, что это сотрудничество будет с ним и его семьёй. Знакомые фамилии не мелькали, честно. «Да я бы сразу тебе сказала и ни за что сюда не привела!» Я слушаю Нелли, впадая в оцепенение. И без озвученной фамилии понятно, о ком сейчас пойдет речь. В груди опять болезненно сжимается, и невозможно сделать вдох. «Только резко не поворачивайся, у тебя за спиной стоит Богдасаров, Тише продолжает Нелли. Тревога, не покидающая меня с момента встречи с Янисом в салоне красоты, доходит до эмоционального пика. Теперь тоже дрожат руки, как и у Нелли. Не послушав совета подруги, я поворачиваю голову и, увидев Яниса в обществе Иващенко и еще нескольких мужчин солидного возраста, до боли закусываю нижнюю губу. Так вот, почему весь вечер не покидало ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Все это время я ничего не выясняла о Янисе. С моей стороны не было ни одной попытки, хотя возможностей была куча. Со слов Гончарова, с которым мы первое время изредка созванивались по одному общему вопросу, я знала, что Ян улетел за границу, только не вникала куда и как надолго. Сознательно отгораживалась от этой информации. «Интересно, а Ян?» «Мы с ним плохо расстались. На его месте я не испытывала бы ничего, кроме ненависти. И судя по тому, что он даже не кивнул мне в салоне в знак приветствия, так оно и есть».